«Ты что, всю ночь и весь день там просидел? Без еды и без питья?» «Ну, без еды я долго могу. Было бы питье, а питье было. Конечно, пришлось рацион ввести. Два глотка в час. Тяжело, но при осаде махрама вытерпело не такое». Я тебе потом расскажу. Для Мациона пару раз выбирался лошадь проведать. Я ее в соседнем парке к ограде привязал. Нарву ей травки, поговорю с ней, чтобы не скучала. И назад, в сторожку. У нас бесприютную кобылку в два счета бы увели. А здешние народ квелый, не расторопные не додумались. Вечером моя булана мне очень даже пригодилась. Как прикатил покойник во второй раз, засобирались твои неприятели в поход. Представь картину. Впереди с сущим Бонапартом Амалия в карете, на козлых два крепких молодца, следом в дрожках покойник, потом в коляске двое лакеев, а по поодаль, под мраком ночи, я на своей буланке, словно Денис Давыдов, только четыре полотенца в темноте туда-сюда ходят. Заехали в какую-то тьму таракань, ну, чисто лиговка. Паршевые домишки, склады, грязь. Покойник залез в карету Камалей, видно, совет держать. Я лошадку в подворотне привязал, смотрю, что дальше будет. Покойник зашел в дом с какой-то вывеской, пробыл с полчаса. Тут климат портится стал. В небе канада, дождь поливает, мокну, но жду. Интересно. Снова появился покойник-шмык, камали в карету. Опять у них стал быть консилиум. А мне за шиворотно текло и фляга пустеет. Хотел я разогнать всю эту шадию братью, потребовать омалию к ответу. Но вдруг дверца кареты распахнулась, и я увидел такое, что не приведи создатель. Привидение Точно. мерцающее. Бр -бр -бр -бр Мороз по коже. Не сразу сообразил, что это Амалия. Опять интересно стало. Повела это... она себя странно. Сначала зашла в ту же дверь, потом исчезла в соседней подворотне, потом снова в дверь нырнула. Лакей за ней. Короткое время спустя выводят какой-то мешок на ножках. Это уж я потом сообразил, что они тебя сапали А тогда в домек было. Дальше армия у них поделилась. Амалия с покойником сели в карету, дрожки поехали за ними, а лакей с мешком, то бишь с тобой, покатили в коляске в другую сторону. Ладно, думаю, да мешка мне дела нет. Надо Амалию спасать. В скверную историю она вляпалась. Еду за каретой и дрожками. Копыта тяп-тяп-тяп-тяп. Подъехали -тяп -тяп -тяп. не так далеко. Стоп. Я спешился. Держу буланку за морду, чтобы не заржала Искоретывали спокойник, говорит, а ночь тихая, далеко слышно. Нет уж, душенька, я лучше проверю. На сердце что-то неспокойно. Шестер больно, отрок наш. Ну а понадоблюсь? Знаете, где мне сыскать? Я сначала взвился, какая на тебе душенька, стручок поганый, а потом меня осенило. Уж не ли речь? Ну, дальше просто. Куча раздрожек дрожек пересел на козлы кареты. Я поехал за покойником, стоял вон за тем углом, все хотел понять, чем ты ему насолил. Да вы тихо говорили, ни черта не слыхать было. Не думал стрелять. Да и темновато было для хорошего выстрела, но он бы точно тебя убил. Я по его спине видел. У меня, брат, по такие штуки глаз верный. выстрел такоков. Скажи, зря зоров пятаки дырявит. С сорока шагов точно в темечко. Да еще освещение учти. Положим, не сорока? Как не сорока? Да ты посчитай. «Ты теперь куда?» «Как куда? Приведу тебя в человеческий вид. Ты мне объяснишь толком, что за хреновина у вас тут происходит. Позавтракаем, а потом к Амалии поеду. Пристрелю ее змею к чертовой матери или увезу. Ты только скажи, мы с тобой союзники или соперники?» «Значит, так, помогать мне не надо. Это раз. Объяснять я тебе ничего не буду. Это два. Амалию пристрелить — дело хорошее. Да только как бы тебя там самого не пристрелили». Это три. И никакой я тебе не соперник. Меня от нее с души воротит. Это четыре. Пожалуй, лучше все-таки пристрелить. Прощай, разум. Бог даст, свидимся.